Глава, с е м н а д ц а т а Август-сентябрь 1899 года. В августе-марта отправилась к родственникам в Ригу, и я немедленно пригласил Муравского и Губанова обмозговать аналоговый интернет. Чуйка говорила, что в системе есть внутренние косяки, которые я предложил выявить на штабной игре. Честно говоря, больше времени ушло на объяснение, что это такое. нежели на разыгрывание возможных ситуаций. Смоделировали сеть с узлами в гостиной, кабинете, спальне, кухне и столовой, прогнали по ней письма туда-сюда и выловили ошибки в протоколе обмена данными. Заодно наметили список первоочередных городов и решили делать сеть в два-три слоя, чтобы обвал одного узла не стопорил весь процесс. Теперь оставалось только найти самих людей, которые будут пересылать почту. Закончить успели крайне вовремя. Едва мы свернулись, как появилась Варвара во всем своем великолепии. И немедленно устроила разгон за то, что Савва накурил, а я не обеспечил уборку. Ребята тихо слиняли, так что отдуваться пришлось мне. Хоть и недолго. Не за этим же Варвара приехала. Последовало длительное разоблачение от джакета, рубашки, Юбки, корсета, нижние юбки, нижние рубашки, панталон и чулок. Нет, надо что-то с этим делать. Может, попробовать нарисовать нормальное женское белье? А эластичные ткани где брать? А что с модой на S-силуэт делать? С тем мы и удалились в спальню. Будем пока так. Тем более, что без этого вороха тряпок Варвара ничуть не хуже, чем женщины 21 века. А вот после поцелуя в сгиб локтя или в ключичную ямку, так может быть и лучше, потому как буквально взрывается и проявляет редкий и долгоиграющий темперамент. Заснули мы далеко за полночь. Глаза я продрал на полчаса позже обычного. Спал бы и дальше, но кто-то старательно трезвонил в дверь. Накинув рубашку и натянув брюки, я вышел в прихожую открыть, уже догадываясь, кто там такой настойчивый. — Доброе утро, Михаил Дмитриевич! — жизнерадостно поприветствовал меня Митяй. С недосыпу я чуть было не буркнул, что утро добрым не бывает, но, боюсь, тут присказку не оценят. Митяй оказался находкой — шустрый, любопытный, старательный и, что редкость у мальчишек, обязательный. За лето он поднаторел в Москве, и отлично выполнял свои обязанности посыльного при штабе строительства. Вот и сейчас прибыл за утренними поручениями и, стоя на пороге, осматривал прихожую, причем явно обратил внимание на дамскую шляпку на вешалке и летний зонтик. Ну, будем надеяться, что мой моральный облик не сильно в его глазах пострадал. — Привет! Держи деньги, дуй к Желтову, скажи завтра к инженеру Скамову на три персоны. Заберешь все и возвращайся. Митяю был в придворный трактир у Никитских ворот, а я отправился будить Варвару и совершать утренние процедуры. Варвара будилась плохо, а после того, как я сказал, что нас на завтраке будет трое, вообще отказалась вставать. Пока я раскочегаривал спиртовку, ставил на нее чайник и готовил заварку, Вспоминал наш разговор с Мазингом насчет зачисления к нему Митяя. «Карл Карлович очень хотел пойти мне навстречу, но были некоторые непреложные требования, поскольку его реальное училище имело права и обязанности казенного. А значит, нужно проверить, какие там у Митяя успехи за лето, и если все будет хорошо, то забрать его у дядьки и определить к Мазингу». Парень обернулся быстро, не забыв прихватить несколько свежих калачей. Мы разложили принесенное по тарелкам и уже приступили к завтраку, когда дверь в столовую чуть приоткрылась, и нашу трапезу оглядела недовольная Варвара. Митяй сидел спиной, тщательно выедал яйцо всмятку и при этом следил, чтобы не залезать локтями на стол. Я же в о п р о с и т е л ь н о поднял бровь, но удостоился только закрытой обратно двери. Варвара моего участия в пацане не одобряла. Тот старательно осваивал премудрости господской еды с ее вилками, ножичками, подставками для яиц и чашками-блюдцами, и получалось это у него неплохо. По крайней мере, за время наших завтраков он еще ничего не расколотил и даже ни разу не уронил приборы. Так что мы спокойно доели, допили. Я выдал Митьке папку с бумагами и чертежами, и отправил на стройку с указаниями. Варвара в халате-капоте сидела в гостиной у окна с видом «я крайне недовольна» и не соизволила повернуться, когда я вошел. Казалось, даже кружева и ленты подрагивают от возмущения. «Не понимаю, зачем ты возишься с этим мальчишкой?» Ее поджатые губы было видно даже со спины. «Ты мне или кому-то в окне напротив?» Я уже понял, что без скандала не обойдется, и решил слегка форсировать события. Реакция Варвары последовала незамедлительно. — Ты невыносим! — с трагическим вздохом заявила она. — Сегодня ночью ты б ы л о несколько иного мнения. Варвара встала, вышла на середину комнаты и, прицелившись в меня пальчиком, резко бросила. — Зачем ты пускаешь его сюда? Парень сообразительный, учится с увлечением, — Из него будет толк. — Ты будешь водить сюда всех крестьянских детей, кто поумнее? Она кинула неприязненный взгляд на дверь. — Нет, только Митяя. Я собирался замолчать и дать Варваре выговориться, но какой-то черт внутри меня толкнул добавить, выделив первое слово. — Пока только Митяя. Естественно, Варвара взвилась. — Ну, знаешь... «Выбирай, и л ь я, или этот несносный мальчишка!» Выдержав паузу, я спокойно ответил. «Варя, ты же прекрасно знаешь, что я выберу работу. А Митяй — это часть работы». Результат был несколько предсказуем. Будь у нее что-нибудь в руках, это полетело бы мне в голову. А так она просто развернулась и скрылась в спальне, откуда вышла уже минут через десять полностью одетая. У меня хватило благоразумия не выражать удивления тем, что она умеет так быстро собираться. Обычно на это требовалось не меньше получаса. — И я уезжаю. — Ну, что тут скажешь. Чёртова объективная реальность, данная нам в ощущениях. И деваться пока некуда. Придётся терпеть. А ось перебесится. Молча помог Варваре одеть жакет, крикнул из окна вниз дворнику, чтобы он поймал извозчика, подал шляпку с зонтиком и довел до пролетки. А сам принял у, кстати, подоспевшего п и с ь м а н о с ц а телеграммы, вынул из ящика вечернюю и утреннюю почту и отправился работать в кабинет. Письменные столы из солидного дуба, покрытого резьбой, обстоятельные, отражающие общественный вес владельца, обязательно имели громадный размер и тяжеленные ящики, и почему-то рабочую поверхность обтягивали сукном. Вещь выходила добротная, и лет через сто будет стоить немеренных денег, вот только мне для работы неудобная. Поэтому столер-краснодеревщик сотворил по моим эскизам стол полегче, из того же дуба, но без резьбы, с нормальными ящиками и тревя хитрыми тайниками под планшет, зарядку и смартфон. Четвертый же тайник найти было проще, но он и служил для отвода глаз. Почты сегодня был просто ворох. Сверху оказалась телеграмма от неугомонного Сапко из Новониколаевска о том, что путеукладчик будет готов к зиме, и пара писем по работе. А также пришедшая кружным путем Эпистола из Шушенского с просьбой провести предварительные переговоры с экономистами насчет газеты. Писал и г е р ш в а р ц е н е г е р из Женевы. Такой псевдоним я предложил Чернову. А что? Насколько я помню, это что-то вроде «Черного пахаря» Виктору в самый раз. Дело создания аграрно-социалистической лиги шло полным ходом. В процесс вписался сам Лавров, крупнейший из ныне живущих теоретиков и лидеров народничества. Участвует и Феликс Волховский, тоже величина немалая. Идею однородного социалистического союза они вполне приняли. разве что по-прежнему упрямо держались за террор. Ладно, до 1904 года время есть, будем работать. Но все упирается в успех наших буров. Деньгами и добрым словом. Можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. В регулярном отчете Эйнштейна меня удивило, с какой скоростью поперли деньги из Золенгена, куда в л е т ушли лицензии на маникюрные наборы. Еще в детстве я любил играться таким маминым из ГДР, так что описать комплектацию и отдельные инструменты труда не составило. А вот гадские фаберы и кахиноры никак не раскошелились, так и не запилили пока нормальную авторучку. И даже не денег жаль, а того, что приходилось писать пером, для чего на столе имелась подставка под ручки держателей и запас стальных перышек в специальном ящичке. А также бронзовый письменный прибор на две чернельницы и пресс-папье. А так бы р-ра со вторучкой. А еще лучше тык-тык-тык по клавиатуре и на принтер. э то пока накорябаешь от руки, пока внесешь правки, пока перепишешь. Бр-р-р. Даже печатная машинка не вариант. Уж больно они громоздки нынче и неудобны. Еще одно письмо на немецком пришло от Кульмана. Франц с энтузиазмом описывал успех чертежного стола, приглашал при случае заехать и осторожно интересовался, нет ли у меня других полезных идей, желательно бесплатных. Межгазет затесалась брошенная в ящики еще вчера телеграмма Красина. Он и с а в и н к о в регулярно слали мне вести о делах в Кимберли, где вся группа работала на шахтах или стройках. В этот раз Леонид с гордостью сообщил, что, помимо отношений с местным руководством, он имел долгую беседу с самим с е с е л е м Роцем, которому в ходе инспекции алмазных копий была представлена группа русских инженеров и студентов Горного института. А Роц — это величина, премьер-министр капской колонии, алмазный монополист, основатель и владелец корпорации «Дебирс», дожившей до моего XXI века. Человек, в честь которого была названа не улица, не город, а целых две страны — Северная и Южная Родезия. Ну и расист, куда уж деваться, и британский империалист в чистом виде. Также телеграмма сообщала о двух визитах к бабушке. То есть дважды удалось побывать в хранилище, что сильно продвинуло разработку плана помощи несчастной старушке. Я набросал ободряющий ответ с напоминанием, что бабушка вот-вот приедет месяца на три, так что с помощью лучше не тянуть. Прислал полстранички Ирюмкин о работе артели, где нарисовалась проблема. Некоторые мужики решили кинуть доброго барина, раз уж он возмещает до да сам шесть, уйти на промыслы и забить на сельхозработы. Но их быстро привели в меридиан с помощью актива и долговых расписок. Но в целом все шло неплохо, вплоть до того, что Кузякинский лавочник стал кидать намеки, как бы посотрудничать, типа поставить маслобойку на паях. Ну, будут деньги, мы не только маслобойку поставим. Венчало эту кучу письмо от Ясаула Болдырева с предложением повидаться. Он приедет в Москву в середине сентября по случаю всероссийского шахматного турнира. Строительный сезон как раз затихнет, Будет время и посмотреть на матчи, и поговорить. В общем, дела идут, контора пишет, бухгалтер деньги выдает. Чем-то озабоченный Зубатов почти всю нашу регулярную встречу витал где-то далеко, порой отвечая не в попад. — Сергей Васильевич, вас что-то сильно занимает? Не поделитесь? — А, да, да, занимает. Но это служебные вопросы. Господи, о чем я? Вы же и так все знаете наперед. В наших рабочих обществах появилась неблагонамеренная литература. Ну, удивительно, если бы социалисты не использовали такую возможность подобраться к рабочим. Да, но мы отмечаем новые веяния. Это не заумные статьи теоретиков, а внятные практические рекомендации. Более того, эти рекомендации по преимуществу в рамках действующих уложений. Коллеги из тех, кто оканчивал юридические факультеты, утверждают, что их писали профессиональные законоведы. Вам, случайно, не доводилось слышать о таком? Взгляд Зубатова из рассеянного быстро стал внимательным. Вопрос был ожидаемым, и я ответил, не дрогнув. Нет, я больше за другое беспокоюсь. К топору призывы есть? Шеф охранки кивнул. Были две брошюрки, но они как раз в старом стиле. Увы, тогда я пас. Очень хотелось надеяться, что Сергей ничего по моим глазам прочесть не смог. А вот и с а ю Андронову надо срочно дать по шапке, а то он больно увлекся количеством и за л е т а создал в Зубатовских профсоюзах одиннадцать ячеек. А надо обращать внимание на безопасность и качество. Лучше меньше да лучше, как будет говорить Ленин. А про подпольные типографии знаете? Тоже нет, Сергей Васильевич. «Я же весь в делах. У меня стройка, и артель под Можайском, и путеукладчик в Новониколаевске, и наши патенты в Цюрихе. Если что, по нашему уговору узнаю, вам первому. Но все охватить я не в силах». Но для себя отметил, что и Муравскому надо шею намылить, а то при задании создать одну типографию на Макарьевской ярмарке он создал две, вторую в самом городе. где обалдевшие от такого счастья нижегородские товарищи кинулись печатать нелегальщину. Время пока есть, посему надо не лезть на рожон и не в тюрьмы идти с гордо поднятой головой, а тихо, спокойно и без фанатизма нарабатывать структуру и опыт. И смею вас заверить, при распространении вашего начинания на всю страну, смертоубийственную активность можно будет очень сильно снизить, Правда, при одном условии. Каком же? При отказе от прямого управления вашими обществами. Делать это должны сами рабочие, иначе рано или поздно такие общества будут считаться полицейскими. Это опасная ересь. Без контроля со стороны власти они скатятся к революционному социализму. Ну так контролировать можно по-разному. Внедрять людей, которые вам преданы или зависимы от вас, проводить через них свою политику, создавать нужное мнение. У нас это называлось агентура влияния. К сентябрю Митяй успешно сдал вступительные и теперь был самым настоящим реалистом. Я справил ему форму и все необходимое и снял комнату с пансионом, потому как Варвара не угомонится. А расходиться с ней мне пока было лень. Решился и вопрос с опекой. Дядьку его, Василия Жукова, оставил работать в Москве, но Митяев паспорт у него забрал. Сдали котельную, первый корпус ударными темпами подвели под крышу и даже подключили к теплу, так что работать будем и зимой. Глядишь, к весне заселим два дома. Рядом с нами выделили еще три площадки под кооперативы. и похоже Этим не ограничится. Будет у нас тут знаменитый район новостроек, только не Черемушки, а м а р ь и н о Роща. Так что лето пролетело в строительных и прочих делах и заботах, и на память от него у меня остался юбилейный пушкинский том Вещего Олега с иллюстрациями Васнецова. «Должен признать, что ваши прогнозы сбываются с исключительной точностью, Михаил Дмитриевич!» Болдырев оторвался от созерцания оппозиции на доске. «Что скажете по Южной Африке?» «Да сами видите, Лавр Максимович!» Я начал загибать пальцы. После требований министра колонии Чемберлена буры отозвали свои предложения раз. Дней десять назад правительство Ее Величества отказалась признать суверенитет Трансвааля. Два. Позавчера, по сообщениям газет, получен ответ Буров на английскую ноту. Три. Надо будет дождаться текста, но я уверен, что там ничего хорошего не будет. Скорее всего, ноту попросту отвергнут. Отношения обостряются, поле для примирения сужается, так что еще неделя-другая, и дело дойдет до ультиматумов. Похоже, похоже. Но это же безумие со стороны Буров. Силы просто несопоставимы. Это нам отсюда видно. Погодите, Чегорин пошел. По залу прошла волна. Любители передавали друг другу запись хода. Такой полезной штуки, как магнитная доска для демонстрации позиции, еще не было. Кстати, надо заботиться. Я записал эту мысль в блокнот. Потому шахматисты могли увидеть ситуацию в партии только на своих досках. «Да, интересная атака. Полагаю, еще несколько ходов, и у нас будет победитель турнира». И Саул подправил усы и обхватил ладонью подбородок. «Согласен. Так вот. Буры видят ситуацию совсем иначе». Я повернулся от доски к собеседнику и принялся вспоминать читанное про англо-бурскую войну. «У Британии там мало войск. Газеты писали, что регулярных всего около семи тысяч. и примерно вдвое больше туземных и крепостных частей. Буры ж и могут в любой момент поднять все свое мужское население, а это тысяч сорок-пятьдесят. Да, вы знакомы с английскими и немецкими винтовками? Разумеется. Британцы пару лет назад начали перевооружение на л и э н ф и л ь д с бездымным порохом, но пока в войсках изрядно устаревший Лиметфорд на дымном. Без паузы выдал Болдырев. а у немцев Маузер, но п р и ч е м тут это? А вспомните, какое вооружение закупал т р а н с в а л ь последние 3-4 года? Пошки Круппа, Кризо Максима, его же п у л е м е т ы и да, немецкие Маузеры в большом количестве. То есть буры знают о с в о е м численном превосходстве и о том, что у них л у ч ш е в о о р у ж е н и я п р и в е л я два фактора, которыми чаще всего и ограничиваются. Отдел обычно не в численности и не в том, что в руках а в том, что в головах. К тому же, лидерам обеих республик застит глаза победа над англичанами в прошлой войне. Военного образования они не имеют, стратегического кругозора, как следствие, тоже, но наверняка понимают, что затяжной войны им не выиграть. При этом перед ними слабо защищенные города, копии и железные дороги. Так что же они сделают? Пожалуй, ставка на первый удар. опрокинуть англичан до высадки подкреплений, занять колонии и выйти на переговоры. Задумчиво ответил Лавр. Вот и я так думаю. Ну, до следующий месяц покажет. Турнир закончился, ожидаемая победой ч и г о р и н а Он принял положенные почести, а мы отправились по домам, уговорившись послезавтра посидеть вечером в кофейной на Страстной. Но в назначенный день Болдырев примчался на стройку уже утром и, не обращая внимания на мои попытки показать наше хозяйство во всей силе и славе, утащил меня за собой. Был он заметно возбужден, и причина этого открылась уже в пролетке по дороге в трактир. Сообщение по кабелю от нашего военного агента. В Пекине дворцовый переворот. Ци-Си отстранила императора Гуан-Сюэ. Так, теперь там точно полыхнет. но, пожалуй, нужно расставить точки над «и». «Лавер Максимович, давайте без обиняков. Вы служите в военноучетном комитете?» Балдырев закаменел лицом и, с к о с и в на меня глаза, спросил немного напряженным голосом. «Почему вы так решили?» «Ну как же! Агент наверняка передал сообщение в Петербург, а вы в Москве, но уже в курсе дела. Значит, вам по должности положено это знать». — А такую должность при вашем звании я могу предположить только в разведке. — Черт! Я совершенно упустил из виду ваши аналитические способности! — хлопнул себя по колену перчатками Ясаул. — Бросьте обычный здравый смысл. Думаю, что теперь там начнется восстание в полную силу. Гансю ведь проводил реформы, а боксеры были против. Нам подали завтрак, и я на время переключился на еду. — Да, вы правы. — ЦСИ нужна будет поддержка, а получить ее от этих бандитов можно проще простого. Хотя с тамошними китайскими церемониями ничего точно сказать нельзя. Но в целом, как вы видите развитие событий? Я пожал плечами. Ну, не помню я деталей. Вроде там была осада европейского квартала в Пекине, потом державы высадили войска и взяли столицу, и вроде русских солдат там было около половины. Полагаю, будет шумно и кроваво. Наверняка начнется резня иностранцев. Придется вводить войска, хотя бы для защиты строящихся железных дорог. А наши успехи будут сильно зависеть от двух вещей. От этих самых путей сообщения и широкой разведки. Там есть кто-нибудь, кроме агента в Пекине? Болдырев, разумеется, не ответил напрямую, но по его тону я догадался, что с агентурой там не густо. Лавр Максимович. У нас впереди схватка с Японией. Сейчас отличный момент, пользуясь китайским восстанием, создать там осведомительную сеть. И пинать, пинать, пинать МПС, чтобы гнали дорогу как можно быстрее. И укреплять сколько можно тамошнее казачество. Ну да вы сами понимаете. У нас часть офицеров готовится отбыть в Южную Африку. Людей мало. Ну вот что ты тут скажешь? «Дорогой вы мой, ну зачем ваши люди в Африке? Там достаточно десятка толковых армейских офицеров. А вот на Дальнем Востоке, как я вижу, дыра не только в поступлении информации. Там же в наших городах полным-полно азиатов, и китайцев, и корейцев, и бог знает кого еще, среди которых японскому разведчику затесаться как нечего делать». И я постарался нагнать страху на Болдырева, вывалив все, что я знал про синоби, а не же ниндзя, про то, что самурай, которому приказали, будет работать хоть прачкой у мелкого военного начальника в Порт-Артуре или в Владивостоке. Так что к концу обеда он под валом сведений выглядел несколько ошеломленным, но все равно сумел задать главный вопрос. Как по-вашему, когда начнется война с Японией? Точно не скажу. Года три или четыре. но я бы смотрел в первую очередь на море. Воевать им придется на материке, значит, надо обеспечить безопасность перевозок, и они будут усиливать флот, причем так, чтобы мы не успели спохватиться. Наверняка будет короткий период, когда в строй войдут сразу несколько крупных кораблей. Вот это, как мне кажется, и будет сигналом их готовности. Доели мы в молчании, и озадаченный сверхвозможного Ясаул укатил на и з в о з ч и к и в хамовнические казармы, а я вернулся на стройку, где меня ждало оборудование образцовой квартиры для демонстрации тем, кто еще не решился на вступление в кооперативы.